«Охрана артефакта в Эдинбурге усилена. Всем понятно, что ты снова туда рванешься. И я полагаю, что уже сосчитано, сколько и какой магии ты спер из хранилища. Так что твои амулеты неожиданностью не станут. Нам просто не пройти. Это два». «Поверь, я хорошо поработал», – с гордостью сказал Эдгар. «В инквизиции сейчас сами не знают, что у них было, чего не было и что осталось. Инквизиция – очень-очень сильная бюрократизированная структура. Это, наверное, судьба любой надгосударственной организации, что человеческой, что нашей. Нам будет трудно, но мы пройдем. Даже если ты нам не поможешь». Полагаю, заставить тебя убивать светлых почти невозможно. «Девочку надо было брать, тогда бы помог», – проскрежетал сзади Геннадий. «Уймись», – ответил Эдгар. «Ну что ты за нелюдь такой, а? Гуманнее надо быть, Геннадий». «Я при жизни был гуманным», – сказал вампир. «И пока Костю не убили, тоже держался. И пока Полина не ушла, хватит с меня». «И все-таки надо стараться преодолевать разногласия, раз уж мы теперь на некоторое время в одной команде», рассудительно произнес Эдгар. «Не опускаться до оскорблений, не угрожать родным и близким. Попусту. У тебя все, Антон?» «Нет. Осталось еще одно маленькое замечание. Я не могу пройти на седьмой слой. На шестой я прошел. На нервах, на адреналине. Смог. Но дальше такой барьер, что мне никогда не пробиться». И в дозорах тоже оценивали мощность барьера. Никакой приток силы извне не поможет. Почему? Да потому что тут дело не в силе как таковой. Она и без того хлещет в воронку над подземельями Шотландии, мама, не горюй. Но ведь силой надо оперировать, пропускать ее через себя. Ну подашь ты силу искусственно, выкачаешь из людей, из артефактов. И что? Напряжение в сети тоже нельзя повышать бесконечно. Провод расплавится. Тут нужен сверхпроводник, понимаешь? А такой сверхпроводник – это нулевой иной, совершенно не вырабатывающий магической энергии. «Ох уж эти мне технические аналогии!» Эдгар вздохнул. «Геннадий, а ты понял?» «Понял. Говорил я. Все, молчи. Антон, я понимаю, что ты выше головы не прыгнешь, и я не прыгну. Эдгар, а с каких пор ты стал высшим?» Бывший инквизитор усмехнулся. «Недавно. Не обращай внимания». «Ну, знак регистрации Геннадию ты снял», — рассуждал я вслух. «Это понятно. В инквизиции тебя и не таким вещам учили. Но поднять уровень силы можно только фуараном». Книга сгорела. «Не заговаривай мне зубы». Эдгар вдруг хохотнул. «Геннадию заговаривай. У него они чешутся. Так вот чудес от тебя не ждут». «От тебя требуется смекалка. Найди кружной путь». Уверен, что Томас Рифмач искал этот путь сотни лет. «Но у него же не было жены и дочки, под которыми может взорваться ядерный заряд». Эдгар посмотрел на часы. «Успеваем. Молодец. Хорошо руль крутишь. А теперь слушай». «Машину на парковку не загоняешь, это не нужно, лишние следы. Нас у входа в зал вылета ждет парнишка, отдашь ему ключи. Человеку заплатили за то, чтобы он отогнал твою тачку на платную стоянку и оплатил трое суток. Вернешься, сможешь забрать». «Если вернешься», — добавил Геннадий. «Ты уж извини, но его шансы я ставлю выше», — отрезал Эдгар. Так вот, мы сейчас быстренько-быстренько пройдем контроль, причем ты не будешь привлекать внимание иных на таможне. Лишние жертвы светлому ни к чему, так? сядем в самолет, ты выпьешь кофе, позволителен даже глоточек коньяка, и будешь думать, хорошо думать, так, чтобы я слышал, как у тебя мозги скрипят. И очень будет хорошо, если к Эдинбургу ты уже будешь знать, как достать венец всего, потому что времени у нас в обрез, «Всего двенадцать часов до взрыва». «Ты сволочь!» – сказал я. «Нет, я очень эффективный менеджер по персоналу». Эдгар улыбнулся.